Алексей Визовский. Группа крови на плече. Кодекс спецназовца. Глава первая. «Тревога!» — в дежурку, где мы предавались распитию после обеденного чая, ворвался Незлобин. «Дежурный по семерке звонил. Два каких-то урода детей в школе захватили». Я рванулся к стоящему на столе телефонному аппарату. Сухой голос Олидина подтвердил вызов и приказал немедленно выдвигаться во Внуково, Где персональный самолет главы КГБ уже готовится к вылету. У Андропова есть теперь личный джет. Очень на тебя надеюсь, Николай. Генерал повздыхал в трубку. Сам знаешь, где вы хорошо себя проявили, но такого чрезвычайного происшествия у нас еще не было. Я посмотрел на Китель На левой стороне прямо над сердцем блестела золотая звезда Героя Советского Союза, вручал лично Брежнев зареет к американской базе и за Кобры. И вручал примерно с такими же напутствиями, как сейчас Алидин. Дескать, большое достижение, но еще большая ответственность. Очень на тебя и нагром надеемся, Орлов. Я сделал еще несколько звонков. Информации было немного, но самое главное известно, пока все живы. Я бросил взгляд на часы, половина четвертого. В школах сейчас обычно 4 или 5 уроков, значит, уже 3 или 2 часа прошло. Народ, охреневший от такой вводной, залетел в автобус, побив все мыслимые и немыслимые нормативы. Стоило мне поставить ногу на подножку, как Вениамин, злогазовавший до этого, бросил сцепление, и наш шижный пепелац, плюнув мелким мусором из-под колес, с коротким скрежетом колес начал разгоняться. В этот раз огонек превзошел сам себя. Пару раз мне даже казалось, что автобус в поворотах вставал на два колеса. Однако отдергивать или там пенять на стиль вождения никто даже не думал. У всех реально было настроение вперед и порвать. «Там самолет тушка какая-то, автобус в него не влезет!» Перекрикивая, орущий двигатель проорал в салон я. «Так что давайте по запасному варианту!» Еще раз мысленно поблагодарив Николая Григорьевича за его идею с контейнерами, я продолжил насиловать рацию, выясняя детали происшествия. Пока выходило так, что в Сарапуле два солдата-срочника зачем-то приперлись в школу, где захватили один из десятых классов. Из вооружения два автомата Калашникова и 120 патронов к ним. Это выяснилось из быстрой ревизии вскрытой оружейки. Дезертеры требуют заграничные паспорта, визы, самолет в любую страну Запада. И все это под личные гарантии Брежнева. Иначе расстрел заложников. Я скрипнул зубами. «Где этот чертов сарапал? Сколько до него лететь?» «Из школы уже всех вывели и поставили кольцо оцепления вокруг». И прямо сейчас, пока мы распугиваем водителей своей сиреной и мигалкой, какой-то умный мужик уже начал с гадами переговоры. От сердца немного отлегло. Сидящий за огоньком Казанова между тем уже связался с аэропортом и выяснял, где стоянка выделенного нам самолета. Судя по разговору, на том конце линии оказался какой-то чересчур дотошный идиот, который решил начать оформлять пропуск для проезда на взлетное поле. Не успел я попросить по своим каналам о содействии, как Игорь, решив не тратить время и обматерив идиота, достал таблицу частот и напрямую связался с диспетчерской. Правда, в трясущемся автобусе поначалу он вылез на частоты диспетчера в посадке, но после обмена парой предложений переключился на людей, ответственных за рулёжку и размещение самолетов. «Блин, куда дальше?» Услышав мата огонька, я поднял голову от блокнота. Оказывается, мы были уже почти на взлётке, и перед нами выстроились рядами самолёты. «Веня, ты сильно не газуй, где-то тут должна быть машина с жёлтыми мигалками и плакатом «Следуй за мной!»» Тут же откликнулся Казанцев. «Вижу!» Тут же отреагировал повеселевший Незлобин. В самом деле, впереди уже разгонялась «Волга», бьющая по глазам жёлтыми вспышками. Нас немного поводили между самолётами и вскоре привели к внешне обычному самолёту. Ну, надпись «Аэрофлот» и полоса поверх иллюминаторов. Для моего взгляда было немного необычно размещение двигателей прямо в крыле, но я не специалист в самолетах. Глянув на марку самолета Ту-124, я взбежал по трапу. «Орлов Николай!» — пожал я руку крепкому пучеглазому мужику в пилотской форме. «Отвезите нас в Сарапол, пожалуйста». «Алексеев Константин, в Сарапол не могу». Вернули мне рукопожатие. «Нет аэродрома, поэтому летим в Ижевск». «А сколько лететь?» — поинтересовался я на фоне грохота ботинок по трапу и ускоряющего погрузку мата. «Три часа, но мы в курсе срочности и постараемся что-нибудь придумать», — Обнадежили меня. «Да, а там еще хрен знает, сколько до этого сарапала ехать». Я прошел в салон и, плюхнувшись в первое же кресло, начал составлять план действий, а то вечно меня в это носом тыкают. Итак, первый пункт — это дети. Обеспечить их водой, едой и чем-нибудь мягким. Сидеть за партами или на полу нифига неудобно. Второе — все про гадов. Кто такие, биография, родственники. Но об этом, думаю, уже местные начали суетиться. Третье — транспорт и сопровождение. Как мы доберемся до этой школы? Следующий пункт — план школы и хорошо бы разузнать, где и как размещены дети. И, наконец, тянуть время». Наша практика, хоть и маленькая, уже говорит о том, что преступники в основном недалекие люди, и про нюансы работы всяких посольств и оформления виз не в курсе. Засвистели двигатели, и самолет дробно стуча колесами по стыкам плит, начал разгоняться. Я посмотрел на часы. 16.35. Еще час, дети под дулом автоматов. С трудом дождавшись набора высоты, я тут же пробрался мимо двух прекрасных стюардесс, которые уже начали готовить какие-то ништячки для народа, и, подобравшись к кабине пилотов, постучался. Отрадно было видеть, как приказ Андропова о закрытых дверях исполняется пилотами от и до. В глазе кто-то мелькнул, щелкнул замок. Я кивнул второму пилоту, и тот протянул мне наушник. Белая ткань имбушуров, торчащий микрофон, витой провод, уходящий куда-то вверх. Хм, во Вьетнаме у Кобар были почти такие же. Из шести штук удалось доставить Зорину всего три. Но это было огромным достижением и победой. которую еще подкрепил черный удачно вернувшийся из рейда с языком. Награда и поздравления на нас посыпались еще в Ханое, продолжились в Москве, неделя выпала из сознания, торжественные мероприятия, банкеты. Я натянул наушники на голову. Гул двигателей хоть раньше не сильно бил по ушам, тут вообще стал еле различимым. «Слышишь?» Мгновением позже я услышал вопрос пилота. «Вроде нормально. Костя...» «Не гони лошадей». «Вон там рядом с тобой есть в переборке откидное кресло». Перебили меня. «Ручку поверни и садись». «В самом деле, нечего себя накручивать. Шесть часов впереди и сделать ничего нельзя». Я поискал ручку, откинул сиденье и присел. «Ну, конечно, не тот комфорт, что в салоне, но нормально». «Сел? В общем, докладываю ситуацию на данный момент». Алексеев обернулся ко мне. «У нас попутный ветер. Добро на пережог топливо получено, так что идем выше крейсерской, и поэтому доберемся до Ижевска чуть раньше, за три часа. Но постараемся еще быстрее. Все тут в курсе. Далёй лучший маршрут. Связь сейчас тебе даст Володя», — продолжил он и кивнул на сидящего справа пилота. «Но вообще мы еще с московского региона не вышли, так что все будет медленно и печально. Вот где-то через пару часов, когда будем в районе Чебоксар», «Можно будет попробовать дотянуться напрямую, тем более самолет пустой. Забраться можно будет повыше». Связь и в самом деле была не очень. Сквозь шипение и треск помех я с трудом довел до Олиди на свой план. В ответ узнал, что на месте работает капитан Владимир Викторович Орехов. Это тот самый умный мужик, который каким-то чудом оказался на месте первым. Он уже договорился с дезертирами, чтобы те, под честное слово, вернуться, выпускали школьников в туалет, а обратно с едой. Стоило им выйти, как тут же обновлял информацию о ситуации внутри и всячески убеждал пацанов и девчонок сидеть тихо и не пытаться предпринимать каких-либо действий самостоятельно. Дети, увидев, что вокруг куча милиции, прямо на глазах расслаблялись, и некоторые возвращались чуть ли не с улыбками на губах. все таки велика ещё вера в силы правопорядка нынче. Куда потом все пропадет. Выслушав столь отличные новости, я еще раз обратил внимание генерала на недалекость террористов и предложил потянуть время, дав им всяких анкеты побольше. Дескать, для виз надо. Вдруг купятся. Виктор Иванович согласился с предложением и, пообещав передать, отключился. Попросив пилота взвать меня, если что-то станет известно, я повесил наушники на торчащий под потолком крючок, убрал на свое место кресло и вышел назад в салон. Вид толпы напряженно сидящих мужиков со стаканчиками, наполненными чем-то оранжевым, меня не порадовал. Плохо. так они перегорят раньше времени. Я свистнул и дождался, пока на меня не уставились все. Обстоятельно пересказал текущую обстановку и благодарно кивнув, одной из стюардесс принял стакан. Надо же. Ананасовый. Явно иностранный. Неплохо Андропова снабжают. Народ задумался. Все учились в школах, и теперь, примеряя все на себя, пытались придумать варианты плана. Но лично я, сколько ни крутил в голове варианты, ничего толкового придумать не мог. Поняв, что еще немного и черепушка закипит, я закрыл глаза и попытался успокоиться. Перед мысленным взором почему-то появилась Яна и строго погрозила пальчиком. Дескать, ни-ни, даже не вздумай сдаваться. Ты теперь герой. Меня так в семье все в шутку и называли. Жена, теща. Герой, иди картошку чистить. Или герой, вынеси мусор. Товарищ Орлов, проснитесь, вас зовет командир корабля. Видение родственников исчезло под легкой треской стюардессы меня за плечо. «Надо же!» — закимарил. Благодарно кивнув, я, потеряв ладонями лицо, встал и начал опять пробираться к пилотам. «Мы сейчас над Казанью!» — услышал я, стоило мне надеть наушники. Вова немного подшаманил, поэтому буквально минут пять назад достучались ЗАСом прямо до Сарапула. ЗАС — засекречивающая аппаратура связи. До посадки около часа. Работай. Чтобы не отвлекать от управления, я благодарно тиснул мужиков за плечи и обратился вслух. Кто-то докладывал о проведенных мероприятиях. Пока мы летели, вокруг школы появилось уже тройное кольцо оцепления. Подогнали БТР. Внутри был организован госпиталь и пункт переливания крови. Спортзал школы был занят под штаб, где присутствовали все местные шишки. Более того, по приказу Агаркова, всей части Уральского военного округа были переведены на повышенную боевую готовность. Я присвистнул. тотальная шухера готовность к боевой тревоге. А нет, вот какой-то генерал доложил, что в какой-то части ее уже объявили, и теперь вояки отправляются на охрану аэродрома. Вскоре доклады закончились, и наступила моя очередь. В аэропорту нас уже ждали представители комитета и секретарь обкома партии. А транспорт? Не успел я спросить, как на том конце сообщили, что нам раздобыли и карус, причем единственный в регионе на шипованных колесах. В Удмуртии погода дряни, дождь стеной. Также есть подробный план школы, и теперь постоянно его обновляют, по сведениям из штаба. Из минусов – террористы уже стреляли. Правда, пока только в дверь. В штабе нашли отца одного из уродов, подвели к классу. Но сынок, даже не став слушать, заорал про агитацию и высадил несколько патронов в дверь. Но самым главным плюсом стало то, что мое предложение дать преступникам анкеты прошло, И теперь эти два недоноска оказались перед кипой бумаг, которые им необходимо было заполнить собственноручно. По сообщениям школьников, они заполняли их попеременно, опасаясь одновременно отвлечься. Я тут посоветовал брать некоторые бумаги на проверку и через некоторое время возвращать их с пометками, дескать, надо поправить, а то с исправлениями не принимают. Тут же пришла еще информация. Пока выстраивали оцепление, упустили какого-то пятиклассника — Этот шкет, движимый любопытством, подождал, пока все уйдут, потом выбрался на крышу соседнего корпуса и заглянул в окна класса. Террористы испугались и заставили школьников подтащить парты к окнам. Плотно зашторились. Вот поймать бы сорванца и уши надрать. Хотя наверняка уже кто-то озаботился. После брифинга потянулись часы ожидания. Сначала ко мне поболтать подсела Калиновская. Все допытывалось о вьетнамских приключениях, но я был под новым ворохом подписок — Поэтому уклонился от разговора. Все прошло успешно: враг повержен и посрамлен. Родина нас не забыла, наградила орденами и медалями. А гром в целом поощрен, целым подъездом в новом доме в Балашихе. Осенью, после того, как будет закончена отделка, буду раздавать квартиры сотрудникам. Разумеется, из первого и второго отделений. Третье и четвертое из новичков пока поживут в дивизионных домах офицеров. Посмотрим, может кто-то из них и отсеется. «Мне капитан из Мура предложение сделал». Лена устала допытываться у меня про Вьетнам, решила огорошить. «Это какой?» Я зевнул. «Чернявый такой, с которым ты танцевала на банкете?» «Он...» — кивнула врач. «Заместителем у Арапова работает вдовец. Есть сын от первого брака, уже взрослый». «Ну, если человек хороший, не пьющий...» Я пожал плечами. «Дело хорошее. На свадьбу пригласишь?» «Ты-то меня на свою не позвал?» Главное, чтобы ты была готова к его милицейскому графику. Я проигнорировал подколку. Если он за маму Арапова, то это ненормированный рабочий день. Засады и прочее. Будете на выходных видеться, и то не факт. Знаешь, сколько семей развалилось из-за этого? Спасибо. Помог. Расстроенная Елена отсела, а на ее месте приземлился улыбающийся Незлобин. Вот кто вообще ни о чем не парится, вот кому никакие убитые американцы во снах не являются». Ты у наших раненых в больнице был? Спросил я. Хваев, Да. Был. Их в Центральный военный клинический госпиталь определили. Передал посылку, подбодрил новыми анекдотами. Какими? Ну хотя бы вот. Огонек посмотрел вверх, вспоминая. Генерал в развалочку идет по мосту, смотрит вокруг ленивым взором, и ему на глаза попался солдат. Солдат, как обычно, в самоволке и хочет проскочить мимо, делая вид, что не замечает генерала. Генерал... Солдат, твою мать, это что такое? Почему честь не отдал? Солдат. Согласно статье 147, устава честь на мосту не отдается. Генерал растерялся, козырнул и сразу домой. Пришел, полистал устав, нашел нужный параграф, читает. Солдат должен быть находчив и смел. Мы посмеялись. Я заглянул в иллюминатор. Наш самолет пробивал облачный слой. Значит, идем на посадку. Самолет приземлился в аэропорту Ижевска. Костя сдержал своё слово и доставил даже чуть быстрее. Более того, если судить по волне доносящихся до нас матов, попутно нарушил какую-то кучу инструкций и подкатил нас прямо к автобусу. Не дожидаясь прибытия трапа, мы горохом посыпались из самолета, выстраивая цепочку, по которой наши вещи передавались в автобус. Подавая вещи в люк, я заметил в середине цепочки двух гражданских. Встречающие молодцы не встали в сторонке, Понимают, что сейчас каждая минута дорога. Стоило автобусу тронуться, как Казанова приоткрыл форточку и начал просовывать в нее антенну. Огонёк, который остался без привычного времяпрепровождения за рулем, тут же принялся ему помогать, раскручивая какой-то кабель. Меня же, встречающие, утащили в конец автобуса, где у них был развернут импровизированный столик, прямо поверх спинок сидений. Передо мной тут же был расстелен план этажа и план класса. По нему выходило, что все школьники сидят в углу, А террористы находятся на месте учителя и держат их под прицелом. Ни одно из мест не просматривается снаружи. Класс заперт изнутри. Правда, дверь хлипкая. Кто-то уже нашел на другом этаже подобную и попробовал выбить. Говорят, что вылетела от легкого пинка. В школу приехал председатель КГБ Удмуртской АССР Соловьев. Оправдывая свою фамилию, Борис Петрович через систему трансляции в школе рассказывал чмошникам о прогрессе в деле получения их виз. Дескать, Франция еще не ответила — Вот Великобритания уже почти согласилась. Тут же мне поведали о таком странном выборе террористами цели. Оказывается, в 10 А-классе учился сын командира части, из которой дезертировали эти двое. Но глава, казах по имени Ахмеджан, где-то ошибся и приперся со своим подельником в школу слишком поздно, у класса уже кончились уроки. В итоге в школе был только один 10 класс, который попал под раздачу. Уже известно, почему они решили дезертировать. Заместитель Соловьёва, майор со странной фамилией Крипки, только развел руками. «В части работают военные прокуроры, выясняем. А что за часть? Танкисты». Вскоре Игорь с наладили связь, и тут же пошли новости. Террористы попросили гитару, чтобы не заснуть. В ответ с ними начали торговаться, чтобы отпустили хотя бы девчонок. И вроде даже договорились, как те малолетние дуры возомнили себя героинями и отказались выходить. Дескать, у нас класс очень дружный, и мы не бросим мальчиков одних. Нет, ну вот почему вечно так, сами себе проблемы создаем, а потом героически преодолеваем и превозмогаем.